И с явным трудом Пелорот произнес несколько слов, и три робота дружно кивнули. «Что ты им сказал?» — спросил Тревес. «Я сказал, что не умею хорошо изъясняться на их языке, но попытаюсь. Я попросил их немного подождать. Близ, милая, Голлан, дружочек, это безумно интересно!» «А, по-моему, все это безумно разочаровывает», — пробормотал Тревес. «Понимаете?»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 а ты на самом деле знаешь этот древне галактический язык не то чтобы я знал его голым просто штудируя древние мифы и легенды я уловил в чем тут хитрость словарный запас не слишком отличается от нашего но склонение выглядит иначе встречаются идиоматические выражения каких мы давно уже не употребляем и как я уже сказал у нас в корне изменилось произношение «Я могу попробовать поработать переводчиком. Вряд ли у меня так уж хорошо получится». Тревес глубоко и с облегчением вздохнул. «Все равно это лучше, чем ничего. Давай, Джен, беседуй». Пилород повернулся было к роботам, но замешкался и растерянно обернулся к Тревесу. «А что я должен им сказать? Не будем рассусоливать. Спроси их прямо, где находится земля».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 Произошел обмен фразами. Наконец Пилород обернулся и сказал, «Они говорят, что в небе вообще ничего нет». «Но это все, что я смог от них добиться, Гован. Спроси роботов, вмешалось близ, сколько им лет, или нет, лучше так, сколько лет они функционируют». Пилород покачал головой. «Я не знаю, как сказать «функционируют», слишком современное слово. На самом деле, я даже не уверен, смогу ли произнести... «Сколько вам лет?» «Никудышный из меня переводчик!» «Но постарайся, как сумеешь, Пэлл, дорогой!» После серии вопросов и ответов Пилород объявил, «Они функционируют двадцать шесть лет!» «Двадцать шесть лет!» «Недовольно проворчал Тревес. Да они твои ровесники, близ «Знаешь что?» Вдруг вспыхнула близ «Прости, ошибочка вышла. Ты гей, который тысячи лет!» «В любом случае, эти роботы...»